Глава 32. Виктор Вейран. К вечеру мой запал поутих. Выбивать из Рейдеса пыль перехотелось, но и отказываться от поединка не собирался. Настроение было настолько паршивым, что даже не просмотрел списки, которые он принес. Зато служащий магистрата передал мне допуск и несколько папок с документами. Перечитать их я просто не успел. Около восьми тихонько оделся и уже шел к двери, когда меня перехватила Анжи. «Вик, ты куда?» — спросила она. «К Эду», — ответил полуправду. «Хочу обсудить кое-что». «Понятно. Хорошо, только не задерживайся допоздна». Быстро поцеловала щеку, и я вышел из дома. Да, я не хотел обманывать Анжи, но разве у меня оставался выбор? Поединок состоится, а там будет видно. Экипаж я тоже не брал. Лучше размять ноги, тем более, что время позволяло. Шел достаточно быстро, и на пустырь за улицей Батрей пришел первым. Однако долго ждать не пришлось. По моим ощущениям, не прошло и пяти минут, когда появился Эд. «Здравствуй, Виктор!» — поздоровался холодно. «Здравствуй!» — ответил я. Мы замерли, глядя друг на друга. сказал сказался спокойным и собранным. Я тоже не скажу, чтобы нервничал. Но в самой ситуации мало было приятного. «Ставим защиту?» — спросил его. «Да». Не хватало еще, чтобы на шум боя или вспышки примчался кто-нибудь. Конечно, место тут не особо людное, но мало ли. Поэтому в ближайшую четверть часа мы обходили пустырь, выставляя заклинания скрытности и защиту. Подобные были на залах Черной Звезды во время боёв за ступень. Наконец, с приготовлениями было покончено. «Приступим?» — спросил Рейдеса. Он только кивнул и сразу же атаковал. Я понятия не имел, насколько выросла его магия за 8 лет и какие заклинания теперь были в его арсенале. Впрочем, мы находились в равных условиях. О моих достижениях он тоже не знал. Я решил биться темной магией, иначе потом тот же Рейдес скажет, что подловил его на свет. Махнул рукой, призывая щит, отграживаясь от летящих роем заклинаний. Черные точки облепили мою защиту, лишая возможности видеть. Я закусил губу и убрал щит, сразу же атаковав противника, но Эд с легкостью вернулся, будто мы играли в детские игры. Удар, еще удар. Мы закружили по пустырю оба, без щитов. От моего не было толку, а Эд, кажется, и вовсе забыл о необходимости его поднять. Удар, удар. Атака за атакой, стоит признаться, рейдес был силен. По лбу катился пот, но я только ускорил ритм боя. Ну уже Рейдес, только ошибись. А сам уже расставлял ловушки. Одну кинул чуть вправо, другую влево, а затем ударил в бок. Эд оступился и наступил прямо в левую. Нога примерзла к земле. Он дернулся, пытаясь выбраться, но на это нужно время. Я тут же атаковал его, укутывая в паутину, и отзабился, забарахтался. Я не хотел его ранить, поэтому остановился. «Ты проиграл», — сказал ему. Но Рейдас извернулся и ударил в бок. Я зашипел от боли, пытаясь стянуть чужое проклятие, и едва успел. На секунду раньше, чем следующий удар, уложил бы меня на лопатки. Злость подняла голову. На этот раз я уже не шутил и ударил Эдом магической волной так, что он упал на землю и проехался несколько метров. Скрикнул сдавленно. Не перестарался бы. Я склонился над ним, полыхая от злости. «Скажи спасибо, что не хочу оставлять лист без отца!» рявкнул на него. «Урод еще!» «Да иди ты!» — выругался Рейдос, поднимаясь и вдруг рассмеялся. Не тронулся бы рассудком. «Ты в своем уме?» — поинтересовался я. «Более чем!» — хмыкнул Эд, протягивая руку прости я рассказал что думаю о нем в двух словах которые не приличествуют графу в и пожал ладонь но ты заразовик эд плюхнулся прямо в пыль и взлохматил и без того торчащие в разные стороны волосы иначе не скажешь сам такой прищурился я садясь рядом жив или к целителю жив хорошо чувствовать себя живым и мне жаль что она говорила тебе глупостей правда «Мне просто плохо», — договорил за него. «Я понимаю, но в следующий раз оторву тебе язык, понял?» Эд кивнул. «Ты смотрел списки?» — спросил, чуть отдышавшись. «Нет, я строил планы, как размазать тебя по земле. А еще магистры дали мне допуск к любым материалам дела». «Что?» — уставился на меня как на сумасшедшего. «Ты что, ходил в магистрат?» «Сложно было не пойти, когда они так настойчиво приглашали». «Да, ходил». «Магистры в панике, раз попросили меня вмешаться в это. И думаю, ты прав, они тут ни при чем. А теперь вставай-ка с холодной земли, директор Рейдес, а то завтра будешь впечатлять курсантов банальным насморком». Это улыбнулся. Наверное, ему действительно надо было выпустить пар. Впрочем, мне тоже. Все, что происходило за последнее время, давило на нервы, и я чувствовал себя, если не разбитым, то усталым уж точно. Мы поднялись и потащились в гимназию все таки надо больше тренироваться, а то отвык от настоящего боя. Вот они, подводные камни счастливой семейной жизни. В главном корпусе сейчас было тихо. Курсанты перекочевали в общежитие и грызли гранит науки, а мы с Эдом поднялись в кабинет директора. «Присаживайся», — скомандовал он, а сам достал из стола бутылку вина. «Ничего себе!» — присвистнул я. «И не стыдно тебе надираться на рабочем месте?» Стыдно, но после работы не получается. Эд пожал плечами. Я провожу время с дочерью, стараясь, чтобы она привыкла ко мне, но не сильно удается. Она все время плачет. Она здесь? Да. Но прости, Вик, я клис никого не подпущу. Не потому, что тебе не доверяю, а потому, что установил особую защиту для нее. Туда могу пройти только я и няня находится с ней. Я понял. Я действительно понимал его. Эд потерял жену и дочь и трясся над Лизи. Но разве из этого будет прок? Рейдас уже наполнил бокалы и протянул один мне. За дружбу? спросил он. За дружбу? кивнул я. Очень хотелось надеяться, что она еще есть. Но я не был наивным мальчиком и не собирался лезть в чужую душу. Жаль. Ты знаешь, Вик, я все время вспоминаю гадалку, вздохнул Эд. Помнишь? Мы ходили к ней, когда искали убийцу Мари. Конечно, помню. Мне ли забывать, если сам чуть с ума не сошел, когда понял, что мой младший сынишка — темный маг. Но потом пригляделся и понял, что роль спасителя мира Филу подходит больше, чем разрушителя. Интересно, а тот, второй, он темный или светлый? Она говорила, что я потеряю всех женщин, которых люблю, кроме последней. Троих. Она сказала, троих. Да? Я уже не помню такие мелочи. Врал и не краснел. И, кажется, я знал, кто третий. Нет, я не злился на это за это. Ведь мы вполне могли поменяться местами, и тогда бы я страдал, а он счастливо поглядывал на меня с высока. Хотя, справедливости ради, с я на него не поглядывал. Эх, Эд. Жаль, что все так сложилось. Но я ничего не мог изменить. Да и к чему? «А еще она говорила, чтобы последнюю ты не держал», — решила увести разговор от опасной темы. «Говорила», — кивнул Эд. «Но не представляю, как смогу это сделать. Впрочем, время лечит». «Кстати, о времени», — демонстративно взглянул на часы. «Мне пора, дружище. Если что, заходи». Я знал, что он просто так не придет, как и понимал другое. Я сам вряд ли посещу черную Звезду без острой необходимости. Мы попрощались, и я поплелся к дому все таки сил потратил много и бог болел но стоило увидеть знакомые окна озаренные светом как настроение сразу улучшилось я ускорил шаг вошел в дом и прошел в гостиную Анджи нашла здесь она что то читала мальчишек не было видно но со второго этажа слышался голос анри ты вернулся жена отложила книгу и поднялась навстречу мне да поцеловала ее в губы соскучилась конечно нет шутливо ответила она и обняла меня, а я едва не взвыл. Похоже, на боку у меня хороший такой синяк». «Что такое?» — тут же заметила она, и магия исцеления коснулась тела раньше, чем я успел сбежать. «Вик, я тебя спрашиваю, что уже стряслось?» «Ничего, Анжи», — ответил мирно. Ударился. Темной магией Все «Всё-то она знает». «Ладно, мы с Эдом немного поупражнялись в заклинаниях, и он меня задел», — признался почти честно. «Хорошее у вас упражнение», — прищурилась Анжи. «Вик, что ты уже натворил?» «Почему я-то?» «А кто еще? Ты — мой муж, меня интересуешь именно ты». «Это радует», — улыбнулся ей. «Хорошо, признаюсь. Мы с Эдом немного поздорили, и у нас была магическая дуэль. Дружеская, так что оба целы и невредимы». «Дружеская магическая дуэль?» Анжи вцепилась в волосы. «Ты издеваешься?» «И не думал». Мы слегка обменялись заклинаниями, и да, он меня задел, впрочем, я его тоже. Но он в порядке, если ты об этом». «Ты сумасшедший», — вывалила Анжи. «Просто безумец, Вик. Разве так можно? Из-за чего на самом деле состоялась ваша дуэль?» «Это был немного невоздержанный язык», — усмехнулся я. «Но, как и сказал наше недоразумение уже решено, мы помирились. Если честно, я голоден, как волк. У нас есть что-нибудь съестное?» Анжи только махнула рукой и вышла из комнаты. Понятно, мало мне ссоры с Эдом, еще и намечается скандал с женой. Зато через пять минут явилась служанка и доложила, что в столовой ждет ужин. Я поел, побродил по дому, давая Анже возможность успокоиться, и поднялся на второй этаж. «Папа!» — тут же вылетел на меня старший сын. «Ты сегодня поздно!» «Были дела», — потрепал его по голове. «Как вы тут?» «Фил не хочет спать, мама его уговаривает». Пожал тот плечами, мол, что у нас может случиться. «Поиграешь со мной?» «Во что?» «Больше всего хотелось спать, но это всегда успеется». «Да хоть в Корсаров». «Хорошо, неси доски». Андрей тут же умчался, а вернулся смелом, двумя деревянными дощечками и набором корабликов. Мы расположились в гостиной второго этажа, выстроили свои флотилии и пытались достать корабли друг друга. Первая победа осталась за мной, вторая — за сыном. А посреди третьего боя явилась хмурая Анжи и заявила. «Анри, пора спать!» «Ну, «Мам, мы доиграем, и я лягу!» — взмолился старший сын. «У тебя десять минут. Или ты приходишь в спальню, или я вернусь за тобой». «Нам хватит. Правда, пап?» «Конечно». Анже с таким же угрюмым выражением лица исчезла за дверью. Мы только посмеялись, и все таки вторая победа осталась за мной. Мне сегодня везло. «Пап, а когда мы пойдем гулять?» спросил сын, убирая кораблики. Мы в столице уже несколько дней, и ничего даже забора и пекарни неподалеку не видели. Молодец, Виктор. Ты обо всем подумал, кроме собственных детей. Завтра, пообещал ему. Вдвоем? прищулес Андрей. Вдвоем, ответил я. Все-таки иногда и старшему сыну нужно отдохнуть от младшего. А сейчас ложись спать, пока мама не вернулась и не посадила нас обоих под замок. Анри рассмеялся, пожелал мне спокойной ночи и умчался прочь. А я отнес дощечки в детскую и пошел в спальню. Анжи еще не было, поэтому я разделся, умылся, чтобы немного прогнать сонливость, и лег, дожидаясь жену. Было слышно, как она ходит по коридору. Что Анжа злится, я знала так. Мы по-прежнему редко ссорились, но стоило вернуться в столицу, как и ссоры вернулись, и мне это не нравилось. Наконец, Анжи появилась в дверях спальни. А я уж думал, что тебя не дождусь, сказал ей. Я тоже думала ответила жена, снимая платье и надевая сорочку. «Но с тобой ведь бесполезно ругаться, Вик. Ты все равно будешь поступать так, как считаешь нужным». «Что в этом плохого?» спросил любую с супругой, ее округлыми формами, гордой осанкой. «А что хорошего?» обернулась Анжи. «Вот сегодня ты дрался на дуэли с Эдом. А если бы ты пострадал? А если бы пострадал он, Вик? У Эда маленькая дочь». «Я бы этого не допустил, Анжи. Я не использовал ни одного смертельного заклинания. Заверил ее. Я понимаю, но разве от этого легче? Зачем ты вообще согласился на эту дуэль? Я сам его вызвал Анжи. Не он меня. И думаю, настоящая причина тебе так же понятна, как и мне. Анжела только вздохнула и легла рядом. И что будем делать? спросила она. А что мы можем сделать? коснулся губами ее щеки. Уж точно не расстанемся в угоду Рейдесу. Вик! Что? Я тебя никому не отдам! А я думаю, теперь у нас не появится, хотя расстались мои на мирной ноте. Жаль, — Анджи прижалась ко мне. Все время думаю, почему так вышло, и не понимаю. Я никогда не давала повода. Я знаю, — обнял ее крепче. Но знаешь, даже если бы ты изначально симпатизировала Эду, я бы не сдался и все равно украл тебя у него. Глупый, — тихонько засмеялась Анджи. Ты не оставил мне выбора. Да, я такой и я поцеловал свою жену, не думая ни о чем плохом. Завтра предстояло много работы, а сегодня можно просто побыть рядом, насладиться теплом, которым неизменно окутала меня Анжи. Но я не солгал ей, когда сказал, что никому бы ее не отдал. Ни тогда, ни сейчас, ни в будущем.